пятьдесят 54. Уровни работы. Когда работаешь с телом, не забывай о принципах тщательности, ведь если что-то закрепляется, то потом уже не вырвешь, а если что-то берется, то уже не отнимешь. Если помнишь о тщательности, не прерывается преемственность во времени тела. Если совершенствуешь в пределах тела, тем самым достигаешь истинной природы силы. Если совершенствуешь в пределах семьи, тогда сила всегда будет проявляться в достатке и богатстве. Если совершенствуешь в пределах административной области, тогда сила будет выражаться в постоянном движении в карьере и получении правильных должностей. Если совершенствуешь на уровне государственной власти, то такая сила будет обеспечивать изобилие в стране. Если совершенствуешь на уровне вселенной, тогда сила будет распространяться повсюду. Таким образом, работая с телом, созерцай тело. Работая с семьей, созерцай семью. Работая с округом, созерцай округ. Работая со страной, созерцай страну. Работая со вселенной, созерцай вселенную. Откуда становится понятным, что все устроено подобным образом? Из непосредственного взгляда на мир ощущений. Мудрость древних врачей. Закон един. Если поймешь этот закон, тогда сможешь понять устройство неба и земли, понять, как образуются люди и сущности, разобраться в том, как устроено время. Тогда сможешь понять, в каком ритме происходит распространение силы в пружине превращений, сумеешь помочь и упорядочить жизнь людей, с помощью игл справишься с болезнью, сможешь достичь великого лада. Этот закон трудно выразить словами, его можно постичь только мудростью. Тот, кто глубоко проник в перемены, обязательно будет хорошо разбираться в медицине. А тот, кто хорошо разбирается в медицине, обязательно понимает перемены. Исправление своих искривлений. Практическое осмысление. Совершенствование силы духа является главным делом человека в мире. А главное в этом деле умение исправлять собственные искривления. Эти искривления проявляются в дыхании, которое не получается сохранять ровным. Если сделаешь каждое движение ровным, больше ничего не будет в мире, чего нельзя было бы выровнять. Если у предметов неправильные имена, между ними нельзя провести правильные связи и, следовательно, нельзя правильно определить понятия. Когда нет правильных понятий, Нельзя успешно решать задачи, потому что их невозможно правильно описать и разобраться в них. В каждое мгновение замыслы, размышления, выводы и действия начинаются в тебе самом. Все дела и обстоятельства происходят из тебя самого. Улучшая себя, улучшаешь качество жизни. И если, исправляя, общаешься с людьми, то и люди исправляются, общаясь с тобой. Если, исправляя, улаживаешь дела, то и дела обретают лад. Если, исправляя, сообщаешься с предметами, то и отношения между предметами улучшаются. Двигаясь через исправление по кругам времени, постепенно исправляешь движение времени и достигаешь здорового долголетия.